И они пошли. Миновали сияющие огнями лупанарии, рощу, цепь конных притерианцев и разыскали носилки Венеция. — Я с тобой, — сказал Петроний. Они сели вместе. Всю дорогу оба молчали. Лишь когда вошли в Атрии в доме Венеция, Петроний спросил. — Ты знаешь, кто это был? — Рубрия. Ужаснулся Веницей, содрогаясь от мысли, что то была висталка. Нет, не она. Так кто же? Огонь весты осквернен, сказал Петроний, понизив голос. Рубрия была с императором. А с тобою говорила. И он заключил еще тише. Божественная Августа. Наступила пауза. Император не мог. — сказал Петроний, — скрыть от нее своей страсти к Рубрии. И она, возможно, хотела отомстить. А я помешал вам, ибо мне было ясно. Если бы ты, узнав Августу, ее отверг, ты бы погиб. Ты — Лигия, а, может быть, и я. Мне несносный Рим император Перы Августа, Тигелины все вы. Я задыхаюсь». Я не могу так жить, не могу. Ты понимаешь, — вспылил Вениций. Ты теряешь голову, рассудок, сдержанность. О, Вениций, я люблю только ее. Ну и что с того? А то, что я не хочу другой любви, не хочу знать вашей жизни, ваших перов, вашего бесстыдства и ваших бесчинств. Что с тобой творится? Ты стал христианином? И тут молодой Патриций схватился обеими руками за голову и в отчаянии стал повторять «Еще нет, еще нет!» Глава тридцать вторая отправился домой, пожимая плечами, глубоко раздосадованный. Теперь и он увидел, что они с виницеем перестали друг друга понимать и что между ними пролегла пропасть. Когда-то Петроний имел на юного воина огромное влияние. Он был для Вениция образцом во всем, и нередко бывало достаточно нескольких иронических его слов, чтобы удержать племянника от чего-то или на что-то побудить. Теперь от этого влияния ничего не осталось. Петроний даже не пытался прибегать к прежним приемам, сознавая, что его остроумие и ирония скользнут без следа по новым доспехам, которыми отдела душу Венеции и любовь и встречи с этим загадочным христианским миром. Опытный скептик понимал, что ключ к этой душе ему трачен. Это наполняло его досадой и даже опасениями, которые только усилились после событий этой ночи. Если тут со стороны Августы не мимолетное увлечение, а более прочная страсть, — думал Петроний, — то будет одно из двух. Либо Венеции перед нею не устоит, и тогда его может погубить любой пустяк, либо, что ныне вероятней, он воспротивится, и тогда он погиб наверняка а с ним, возможно, и я, хоть бы потому, что я ему родственник, и Августа, проникшись неприязнью ко всей семье, начнет оказывать поддержку Тегелину. И так, и этак, получалось худо. Петроний был человек мужественный, смерти он не боялся, но, ничего от нее не ожидая, отнюдь не спешил ее накликать». После долгих размышлений он решил, что всего разумнее и безопаснее будет выпроводить Вениция из Рима в путешествие. О, если бы он мог дать племяннику на дорогу еще и Лигию, он бы это сделал с радостью. Но и так он надеялся, что уговорить Вениция будет не слишком трудно. Он бы пустил на палатине слух, будто Вениций болен и тем самым отвел бы опасность от него, да и от себя. Августе ведь было не вполне ясно, узнал ли ее Виниций. Она могла допустить, что не узнал, тогда ее самолюбие пока еще не очень задето. Однако в будущем все могло усложниться, и это следовало предотвратить. Петроний прежде всего хотел выиграть время. Если император отправится в Ахаю,